14. Уверен, Федя скептически посмотрел на картинку из каталога. «Выглядит, как крестьянский серп», — подсказала Джан. На иллюстрации художник изобразил кусаригаму. Прямая рукоять с длиной с локоть, широкое серповидное лезвие. Так выглядит коса, лишившаяся большей части древка. К навершию рукояти присобачена цепь с утяжелением — В качестве утяжелителя использовалась шипастая гиря. «Тут есть параметры?» — спросил Федя. «Конечно, вот. Я указал на табличку в тексте сопроводительной статьи. Рукоять полметра, лезвие двадцатисантиметровое. И целых три метра цепи!» — охренел мальчик. «Три с половиной!» — поправил я. Мои новые знакомые скептически изучали книжный разворот. «Кусари-гама» располагалась на одной из последних страниц. Составители категорически не рекомендовали это оружие новичкам ввиду сложности освоения техник и травмоопасности. Требовались тысячи часов тренировок, чтобы научиться владеть этой штукой на приемлемом уровне. И, разумеется, я собирался потратить эти часы, адаптируя свое нынешнее тело к старым знаниям. В школу я буду брать с собой кастет или короткий меч – а с кусарей гаммой стану упражняться каждую свободную минуту. Оно того стоит, поверьте». Федя задумался. «Ты раньше не выполнял такие заказы?» — предположил я. «Только ножи», — признался толстяк. «Но я сильный оружейник, справлюсь. А от меня что требуется?» — встряла Джан. «Потом объясню», — отмахнулся я. «Давай сперва посмотрим на его возможности». «Нам выйти?» — поинтересовалась девушка. Мальчик покачал головой. «Не обязательно». Мы собрались в рабочем кабинете, который я решился вместить со своей спальней. Большое панорамное окно выходило на город, и сейчас я мог видеть океан огней, раскинувшихся под бездонным осенним небом. Хорошо, что бродяга снабдил комнату шторами. Хрен заснешь в такой иллюминации. Федя внимательно прочел характеристики, Изучил схему кусари гаммы, формулы сплавов и углы заточки. После этого глубоко вздохнул, закрыл глаза и просидел в полной неподвижности еще несколько минут. Честно говоря, не так я себе представлял работу призывателей. Думал, эти ребята применяют хитрое колдунство, светятся и вытаскивают из пустоты любую хрень на раз-два. Мальчик протянул руку и пространство в метре от его лица подернулось рябью. Федор запустил пальцы в призрачную воронку. Ладонь словно отсекло невидимой гильотиной. Секунда, и свихнувшаяся реальность откатила к первоначальным настройкам. В кулаке у юного оружейника была зажата кусарегама. Отливающая металлом рукоять... Остро наточенный серп и сложенная в несколько витков цепь с болтающимся шипованным шаром. «Тяжелая!» — паренек чуть не выронил изделие из рук. «Ух ты!» — восхитилась Джан. Оружие выглядело настоящим, грозным и очень добротным. Рукоять вроде как из дерева, но с утопленными кольцами-утяжелителями, отчего я поначалу решил, что этот фрагмент выкован из стали. «Серп бритвенно-острый. Я провел пальцем по лезвию, и на подушечке выступила капля крови. Груз меня тоже впечатлил. Массивный, но без фанатизма. Шар смахивал на плод каштана в зеленой оболочке. Правда, была эта часть кусарей гамы тяжелой и темной, словно ее отлили из другого сплава. Мы разложили все это богатство на столе». «Красиво!» — оценила Джан. «И как это нам поможет?» «Пока никак», — честно ответил я. Девушка зевнула и неспешно направилась к выходу, бросив через плечо. «Разбудишь, когда появятся годные идеи». «Ты добудешь чертежи серьезного оружия», — сказал я. джанна остановилась на полпути. «Ты что несешь?» «Пистолет», — добавил я. «Не слышала о таком». «Уверен, что слышала. Штуковина, стреляющая пулями» и убивающая людей на расстоянии. А к этой игрушке мне понадобится глушитель. Морфистка резко развернулась. — Стоп! Я ничего не знаю, понял? Даже не начинай думать в этом направлении, грёбаный психопат! Я уже подумал. — Ты в своем уме? — вспылила Джан. — Ты хоть понимаешь, что с нами сделают? Провидцы вычислят нас на щелчок, а потом сюда заявятся каратели. А еще... «Мойры так тебе судьбу исковеркуют что сам сдохнуть захочешь. Уж лучше я пойду на рынок работать. чего я с вами связалась вообще?» Примерно такой реакции я и ожидал. А вот фёдор не возмущался. Возможно, в силу юного возраста не отдавал себе отчет в степени угрозы. «Мойры никого из нас не тронут», — спокойно возразил я. «Скажи ей, бродяга». «Не подконтрольность судьбы». Поддержал меня Домоморф. «Так не бывает», — неуверенно произнесла Джан. «Все судьбы контролируются кормчами». «Это не совсем верное утверждение», — мягко парировал бродяга. «Вы трое отличаетесь от остальных». «Поэтому он нас и собрал», — добавил я. «Не знаю, что там за мутную программу предтечи заложили, но у этого артефакта есть планы на наш счет». «Чем больше я тебя слушаю», — заявила Джан, «тем больше хочу жить в картонной коробке под мостом». «Зачем тебе пистолет?» — спросил Федор. «Надо», — отрезал я. «Схема сотрудничества простая. Джан разыскивает для меня в мире снов чертежи. Тщательно все зарисовывает и записывает. Ты призываешь по этим образцам предметы. А ты, — уточнила девушка, — считай, я ваш наниматель». «За выполненную работу буду щедро расплачиваться. В будущем». «Ты как хочешь», — Джан бросила взгляд на Федю. «А я покую вещички. Переберусь в другой город, найду приличное ПСП и забуду вашу ересь, как страшный сон». Выдав эту тираду, морфистка вышла из кабинета, хлопнув дверью. Мальчик вздохнул. «Ты чего?» — спросил я. «Она классная. Я думал, мы подружились». Через минуту дверь распахнулась, и на пороге выросла хрупкая девичья фигурка. «Ладно, шайтаны, я в доле». Утро началось для меня с традиционной пробежки. Вот только поднялся я значительно раньше остальных, а именно в пять. Было еще темно и немного жутковато. Чувствовался первый осенний холодок. Издалека доносился яростный собачий лай, и это не предвещало ничего хорошего. Выйдя из подъезда, я вслушался в предрассветный город. Псы, судя по звукам, носились по улицам цыганского квартала, а это в километре от нас, плюс-минус. Будем надеяться, что друзья человека не захотят сегодня полакомиться одинокой бегущей человечиной. Я неспешно потрусил вдоль набережной. Шум волн успокаивал, и мне совершенно не хотелось думать о завтрашнем дне. «Видите ли, срок моей справки истекает, а за новой я идти не хочу, так что буду вживаться в учебный процесс». Вчера мы с Федей создали еще одну полезную вещь, не без помощи Джан. В каталоге подобное оружие не включали, хотя девушка знала о его существовании. Формально, опять же, ножи данного типа запрещены не были. Просто ими не пользовались уважающие себя Аристо. Да и оружейники не каждый день призывают столь сложные конструкции. Так что границы возможностей Федора еще раз были успешно проверены. Что касается Джан, то девушка погрузилась в транс и примерно через час принесла нам грубо нарисованный чертеж с указанием размеров, материалов и всего необходимого. На втором листке девушка начертила механизм раскладки. «Бывали и лучше схемы», — проворчал Толстяк. «Как умею», — отрезала морфистка. «Учись», — посоветовал я. «Найди себе пособие по черчению. Придется много работать». Несмотря на убожество картинки, Федор справился. У меня появилась выкидуха. Настоящая автоматическая с фронтальным выбросом клинка. Жмешь кнопку — острое жало выстреливает из рукояти». Жмешь повторно — скрывается. Конструкция даже предохранителем была оснащена. В моем понимании это гораздо лучше кастета. Меньше бросается в глаза, не надо тратить время на вдевание пальцев. Я бы мог, конечно, и бабочку попросить, но флитингом я хорошо владел в прошлой жизни, а здесь руки носителя еще предстоит натренировать. Мне нужно что-то эффективное для школы, потому что завтра я встречусь лицом к лицу с толпой отмороженных одноклассников». Создание вакедухи обессилило мальчишку. Как только я получил требуемое, Федор погрузился в медитацию и вскоре заснул. Мы с Джан перенесли страдальца в гостиную, уложили на диване и укрыли теплым пледом. Несмотря на жаркие дни, бархатный сезон неумолим, ночи становятся все прохладнее. Фонари выстроились в светящуюся цепочку. Я бежал, вдыхая соленый воздух. Мои волосы шевелил ночной бриз. На обратном пути решил усложнить задачу, но и заодно уйти в сторону от собачьего лая. Спустившись по камням на галечный пляж, побежал вдоль кромки прибоя. Двигаться стало тяжелее. Приходилось огибать крупные валуны, сползшие за ночь к морю. Когда я вернулся домой... Все еще спали, а за окнами по-прежнему царил непроглядный мрак. Выбравшись с кусарей на крышу, я стал понемногу восстанавливать навыки. Начал с простых перемещений, прямых и косых ударов серпом, смены рук, хватов и базовых стоек. После этого перешел к вращению груза. Мне предстояло освоить маки, опутывание цепью оружия противника. А поскольку противник воображаемый, то и глазомер хрен разовьешь без спарринг-партнера. Справившись с основными вращениями груза при удержании серпа во второй руке, я перехватил цепь посередине и начал тестировать вращение груза и серпа одновременно. На автомате делать это не получалось. Я работал аккуратно, не в полную скорость, и то чуть не зацепил себя серпом по спине при слишком медленном развороте корпуса. Кисти быстро устали. Я отложил кусари гамму, достал из кармана вакидуху и потратил еще полчаса на короткие тычки с одновременным выщелкиванием клинка. Мышцы носителя были плохо подготовлены к таким упражнениям. Тренировку я завершил отжиманиями, приседами и планкой. Когда пошел принимать душ, уже светало. Мрак сменился утренней серостью, Небо обрело насыщенный голубой оттенок, но солнце еще не успело выглянуть из-за гор. Гаму я убрал в обитый бархатом ящик, созданный домоморфом по моему заказу. Выкидуху спрятал в один из внутренних карманов рюкзака. Наскоро перекусив яичницей, отправился на рынок. Мои соседи все еще спали. Сегодня я планировал заработать побольше, а для этого нужно было выйти на нужного человека. Кроме того, надо присматриваться к рыночному закулисью Гранд-базар кто-то крышует. Банда, на действие которой дом Эфы закрывает глаза. Я уверен, что в Фазисе хорошо развит криминальный мир. Это ведь портовый южный город, миллионник. Иначе и быть не может. Когда я добрался до нужной палатки, было уже восемь утра. Миранда разложила товар и, поправляя висящую на веревке черчхелу, неспешно прихлебывала кофе из крохотной чашки. Завидев меня, она улыбнулась. — Поработать пришел? — Ага. — Тамрико! — позвала продавщица. Из соседней палатки высунулась голова старушки. Бабуля полностью седая в черном платье и черном платке, повязанном точно пиратская бандана. — Чего кричишь? — Присмотри за товаром, а! — «Раз надо, присмотрю. А ты далеко?» «Одна минутка», — улыбнулась Миранда. «Знаю я эти кавказские минутки. Впрочем, в славном городе Фазисе никто никуда не спешит». Миранда повела меня вдоль ряда металлических ларьков, и уже через несколько минут мы разговаривали с Василием Петровичем, пятидесятилетним мужиком, владельцем пяти точек в разных уголках Фазиса, и крупного магазина автозапчастей на аэрокольце. Я, честно говоря, обрадовался, что не придется таскать муку или сахар. Петрович был обладателем борцовской фигуры, хотя оплывшей, крупных волосатых рук, пивного живота и футболки, которую он все время на этот живот заворачивал. На указательном пальце правой руки мой наниматель непрерывно вращал связку ключей. «Сколько лет!» Владыка запчастей меряет мое щуплое тельце скептическим взглядом. Четырнадцать. Опыт работы есть. Качаю головой. Он ответственный, вставляет свои пять копеек Миранда. Вчера меня здорово выручил. Иди, женщина, машет рукой Петрович. Сам разберусь. Миранда ретируется, не сказав ни слова. И это наводит меня на мысль, что Петрович в местной иерархии занимает более высокую ступеньку. Опять же не забываем про статус южанок. Тут, на причерноморских отрогах Кавказа, не принято перечить мужчинам. Начальник завел меня в крохотную подсобку. Здесь всюду громоздились металлические стеллажи, забитые коробками, коробочками, пластмассовыми контейнерами и свертками». И это мы еще на склад не забрели. — В уличной банде состоишь? — прищурился начальник. — Нет. — Правильно, — одобрил Петрович. — А то косарь развел тут всякую шпану. — Нет, я плачу дань, мы все платим, как без этого. Но эти отбитые малолетки меня бесят. Слушая раду Петровича, я сделал свои выводы. Косарь — местный авторитет, крыша, выражаясь языком лихих девяностых. И этот босс понемногу культивирует шпану, растит следующее поколение отморозков. Значит так. Начальник изображает грозного дядьку. Начнешь бухать, нюхать клей или курить шмаль, вылетишь с моего склада. Попробуешь что-то стащить или перепродать за моей спиной, руки-ноги переломаю. Пожалеешь, что на свет родился. В школе учишься. «Гимназия», — кивнул я. «Даже так...» «Я претендент. Ну, тогда днем работать не сможешь», — резюмировал хозяин. «Предлагаю вечер и ночь. Тарифы более высокие, оплата почасовая. Можешь хоть час разгружать, хоть десять. Как поработаешь, так и поешь. Вопросы?» «Только по оплате. Вечером плачу семь рублей в час. Ночью червонец. Ночь — это после двенадцати. И до шести утра. Потом дневной тариф, а это четыре рубаса». Такая схема меня полностью устраивает. Можно совмещать с тренировками и занятиями в школе. А еще надежное прикрытие. Человек при деле, все его видят. «Куда приходить?» — спрашиваю я. «Сюда». Петрович неопределенно машет рукой. «Днем я на точках по городу, меня еще попробуй поймать. А вечером и ночью всегда на месте. Видишь ту дверь? Она выводит на улицу с рынка». Постоянно подъезжают грузовики. Надо тащить товар на склад. Потом инвентаризация, раскладка. Ты на фасовке работал? Качаю головой. Будешь разбираться в деталях, переведу на фасовку. Круче только доставка, но там на колесах надо быть. Учись, присматривайся. У меня карьеру можно сделать до экспедитора и за складом Там зарплаты совсем другие, понял? Изображаю предельное внимание и восхищение. Разумеется, за ликвидацию криминальных авторитетов платят больше. Но на первое время можно рассмотреть. Расфасовывать разные там свечи и подшипники — это проще, чем ящики таскать. «Когда приступать?» «Да хоть сейчас». «Хмыкает начальник. Или вечером придешь?» «Сейчас». «Я быстро принимаю решение. И вечером». «Ну ты маньяк, парень». Петрович добродушно хлопает меня по плечу пойдешь к стасу он всему научит все покажет прибыла новая партия железяк надо раскладывать он там все записывает а ты будешь носить куда скажут мы вышли в тесный коридорчик свернули направо и оказались в большом контейнере забитом коробками сверху донизу стас рявкнул петрович вот тебе помощник долговязый дети на лет тридцати отвлекся от своего занятия Стас пересчитывал пластиковые канистры с голубой жидкостью и делал пометки карандашом в потрепанном блокнотике. «Новенький?» Чувак даже не удостоил меня взглядом. «Сергей», — представился я. Мой напарник бросил взгляд на часы. «Время пошло. Сейчас надо разложить все это добро по полкам. Видишь коробочки с пиццей?» Я покосился на штабель плоских картонок. «Это тормозные диски, а не пицца». Я пошутил. «Тащи их вон туда!» И работа закипела. Поначалу я решил, что все не так уж и сложно. Детали были упакованы в небольшие контейнеры, иногда в свертки. Что-то приходилось вскрывать и пересыпать в ячейки дощатых ящиков. Как только я решил, что работенка не пыльная, к задней двери подъехала машина. Стас выдал мне рабочий комбез, явно не по размеру, и отправил на разгрузку. Вот где я чуть не сдох. Стоило машине отъехать, мы приступили к расфасовке и методичному учету каждой железки. Незаметно пролетели три часа. А потом в магазин заявились подручные косаря, и начались проблемы.